глава 17 А через неделю меня вызвал к себе донкихот и показал нечто, обозвав это средством от различного рода протеканий. Некоторое время я просто пялилась на это и думала: как же это оно должно течь? Похоже на пояс верности, БДСм ремни и кожаный подгузник одновременно, амуниция это имело углубление на самом интересном месте. Глядя на это безобразие, меня распирал смех, и я усиленно кусала губы. После осмотра этого у меня возникал резонный вопрос. Понимает ли лекарь вообще, что такое месячные и как они проходят? Хотя нет. Глядя на это, возникал другой вопрос. Видел ли он вообще женщину? Однако после того, как он мне предложил эту конструкцию примерить, я не выдержала и расхохоталась, да так, что слезы из глаз брызнули. И нестрогий взгляд Дон Кихота его сбивчивые объяснения, которые он все же пытался вставить, не помогали, а лишь ухудшали мое состояние. А после слов «Разве ты не видишь, что этот резервуар позволяет вместить в себя до 200 грамм жидкости?» Я чуть не забилась в самой натуральной истерике, в красках представляя, как иду я в этих бронетрусах, широко расставляя ноги, потому что по-другому никак, у меня там стакан жидкости плещется. Откуда, кстати, столько наберется, я не в курсе. В общем, более-менее в себя я пришла, лишь когда увидела, что донкихот обиделся. Он старался, изобретал, а я так откровенно ржала. «Пожалуйста, не обижайтесь, но эта штуковина, по-моему, совершенно не соответствует женской анатомии». На это заявление он дернул шеей и со опломбом заявил. «Я не знаю, что тебе не нравится, но моя сестра сказала, что все нормально» и я двигаюсь в правильном направлении. «Все тушите свет!» Я представила в этой конструкции несчастную алию, и истерика накрыла меня с новой силой. Это ж как надо любить собственного брата, чтобы это примерить и такое ему сказать. Видя, что лекарь уже даже не обижается, откровенно злится, я через всхлипы пообещала зайти к нему через полчаса и буквально вывалилась из лекарской. Понадобился почти час, чтобы я успокоилась и была в состоянии не ржать каждый раз, когда представляла изобретение лекаря. Видимо, подростковые гормоны бушевали в полную мощь, потому что взрослому человеку совсем не пристало так реагировать даже на это, но удержаться было невозможно. Через полтора часа я-таки заглянула к несчастному и обиженному, извинилась и начала рассказывать, что он сделал не так я даже примерила конструкцию поверх штанов чтобы показать всю глубину лекарской безграмотности в вопросе женской анатомии и после этого смеялись мы уже оба не так конечно как я поначалу но дон кихота отпустила и он перестал на меня обижаться а как с этой проблемой справляется а спросила я она сказала что специально для этих дней сама изготавливает своеобразные палочки э Смущаясь, начал лекарь. «Давайте назовем их тампоны», — предложила я. «Как? Тампоны? Ну, пусть будут тампоны. Так вот, она берет маленькую деревяшку, мягкую шерсть, и приматывает эту шерсть к деревяшке, после чего...» «Ладно, я поняла, куда она это вставляет, но для меня этот способ не подойдет». «Да, этот способ подходит только женщинам». Деликатно обошел он тему девственности. «Конечно, это ведь не современные земные тампоны, которые можно использовать всем без исключения. А как тогда поступают незамужние? В эти дни они стараются не выходить из дома и используют обычные мягкие тряпочки и нижние юбки». Мои глаза расширились от осознания проблемы. А еще я подумала, что попаданки, о которых я читала в «Своем мире», Никогда не сталкивались с подобной проблемой. У них ее или не возникало вовсе, или тут же находились какие-то чудодейственные средства, которые подобную проблему просто нивелировали. А у меня что? У меня самый обычный мир? И похоже, что проблему придется решать собственными силами. «А на что они хоть крепят эти тряпочки?» с надеждой спросила я. Вопрос был не праздный потому что, как таковых, Трусов здесь не было, а женщины и вовсе ходили без нижнего белья. Им вообще считается срамом носить штаны в любом виде. Пока ребенок еще можно, а выросла — срам. Так что, если обо мне узнают, то я буду осмеяна, осыпана презрением и признана великой грешницей, и много еще всяких «и». Так что думай, голова, думай, как с проблемой справиться. Шапку тебе куплю. «Да ни на что!» разрушил мои последние надежды лекарь. Вот тут, глядя на изобретение донкихота и его непонимающие глаза, я поняла, что мне совсем не смешно и проблему придется решать самой. Я ведь так надеялась на какую-нибудь чудо-штуку этого мира. Значит так, мне нужна ткань, как на пижаму, и самая тонкая и мягкая выделанная кожа, которую вы сможете достать. хорошо Серьезно согласился лекарь. «А что ты придумала?» «Придумал. Не забывайте, пожалуйста. И даже наедине обращайтесь ко мне, как к клею», строго поправил его. «И как только я сделаю, что задумал, обязательно вам покажу. Идет?» «Идет. Тогда завтра же тебе доставят все требуемое». «Спасибо. И еще нитки с иголками, пожалуйста». Свою единственную иголку я сломала, когда дошивала мяч. Когда мне на следующий день все принесли, я выкрыла трусики с высокой посадкой на завязочках, резинок или тянущейся ткани тут не существовало, и пришила к ним кожаную ластовицу, чтобы защищала от протекания, с двумя отверстиями для закрепления прокладки. Не бог весть, какая конструкция получилась, и не скажу, что сверхудобная, но уж точно лучше того, что предложил лекарь. Порыве энтузиазма сшила такие же трусики и для Алии. Нужно же хоть как-то поощрить ее стремление помочь брату на изобретательской стезе. Передала, конечно, через Дон Кихота, как его личное изобретение, и на этот раз его оценили очень высоко. Только вот пришлось еще просить, чтобы мне в ванную комнату врезали замок, а то, мало ли, воруются туда мои мальчишки, а там сушатся гирлянды непонятных тряпочек. Самим мальчишкам я это объяснила тем, что что-то там в ванной так сильно обветшало, что коменданту было проще закрыть ее вообще, чем чинить. Пришлось и самой отказаться от ее использования в повседневной жизни, но это была оправданная жертва.